Короткие рассказы для детей. История 58. А мой меня и буду белее снега. Псалом 50, стих 9. Дети, вы знаете, какого цвета снег? Белого, правда? А если он растает и бежит вниз по водосточной трубе и вдоль дороги, какого цвета тогда вода? Тоже белого? Нет. Итак, снег только кажется белым, потому что лучи солнца освещают бесчисленные кристаллы снежинок. Иисус – наше солнце правды. Он хочет сделать наши сердца Белыми, как снег. Люди часто хотят сами омыть свои грехи. Они говорят, что омыли свои руки в невинности, но от этого их сердце и душа не становятся чище. Только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Так мы читаем в Библии. Зима длится уже довольно долго. Сколько дров, угля, газа или жидкого топлива уже истрачено. Все это очень, очень дорого. Поэтому мы все будем рады, если зима скорее пройдет. Может быть, в вашем саду уже цветут некоторые цветы. Иногда зима бывает очень теплой, что все начинает цвести и зеленеть, но потом зима вдруг возвращается снова, и все цветы замерзают. Это очень вредит природе. В школе мы как-то учили такое стихотворение. Снеговик, снеговик, Бедный снежный старик, Зиму всю простоял, Никого не обижал. Ни мороз, ни пурга Не сломили старика, Но весенний луч пригрел, Серым стал старик, осел. Снеговик, снеговик, приуныл и паник, ведь растает старичок, ручейками потечет. Если наши грехи такие же большие и тяжелые, как этот снеговик, они должны совершенно растаять под лучами солнца правды. Они исчезнут по благодати Божьей, если мы попросим Его об этом. Так растает лед завистливых мыслей, лед гневных слов. Упрямая головушка становится смиренной, и наш язык уже не произносит злых слов. Все злое исчезает в огне Божьей любви. Дух Святой очищает нас от всего плохого. Давайте будем теперь молиться. Поблагодарим Отца Небесного за то, что Он прощает грехи наши. И они растают, как снег, если мы поверим Божьему Слову.